Нара. Трудности сосуществования, сложности выбора. Нара, раннее утро. Хорошо, качественно размявшись в своем облюбованном в брошенном здании спортзале, вернее в бывшем кабинете какого-то местного невеликого начальника. Поколотив мешок, поприседав и поджимавшись, Владимир вновь одел джемпер и куртку, замотавшую шарфон. Сейчас не хватало еще получить рецидив болезни. Это было бы совсем ни к чему. Он чувствовал, организм уверенно восстанавливался. И надо было только не мешать ему. Он и не мешал. И старался не перегружаться физическими упражнениями, Хотя, честно говоря, хотелось. И не только потому, что это требовал молодой тренированный организм. И потому, что упорно, сосредоточенно занимаясь, отрабатывая связки ударов на мешке, делая подвороты и всячески напрягаясь, невозможно было думать о том, что делать дальше. И это давало облегчение. Потому что что делать он не знал. Тогда из этого загородного борделя они добрались в нару достаточно удачно, попавшись всего один раз. Но попавшись, если бы не случайная встреча, вполне себе фатально. Можно было лишиться и машины, и груза, но и девчонок, скорее всего. Не исключено, что и жизни. Ни прежние ДОБПшные законы давно не действовали. Не действовали и более свежие законы администрации регионов. Остались только законы простые и вечные, как голод. Кто силен, у кого оружие, тот и диктует законы. Любые. Перемещаться по городу эдакой кавалькадой из двух машин, да еще довольно медленно, мешал не столько снег на нечищенных улицах, сколько тормозил орлик, привязанный к идущему последнему джипу. Было рискованно, столица регионов, хотя и порядочная, без в последнее время, был тем не менее сосредоточием разного рода групп, банд, шаек, отрядов всякого рода сборода, уже привычно рядящегося в разные идеологические одежки. От армейцев, уставших от всего этого бардака на фронте и потому вернувшихся домой естественно с оружием, до разрозненных отрядов белой кувалды, верного вектора, черных квадратов и прочей разномастной, но вооруженной сволочи. Не было только прежде попадавшихся групп синих, уголовничков Креста. Те теперь, надо полагать, были сильно озадачены перестановками в руководстве и делили наследство бывшего вора в законе и пломбировой наглой команды. Была надежда прошмыгнуть незамеченными на промбазу ночью, но не вышло, не срослось. Напоролись на какой-то блуждающий патруль на приземистом, видно, что бронированном армейском автомобиле неизвестного происхождения. В принципе, завидели его достаточно издалека, и можно было попытаться резко свернуть, затеряться в узких улочках предместе, если бы была связь со второй машиной, за рулем которой сидел Женька, и если бы не Орлик. Да и так. Отчаянно избегающая встречи с патрулем, если это был патруль, колонна могла подвергнуться и обстрелу, и преследованию, А проходимость по снегу армейского авто явно была повыше, чем у джипа и уж, тем более, чем у Мерсы. Пришлось всячески демонстрировать миролюбие, сбавить ход и обреченно катиться навстречу. Поравнялись. Поминуясь видному в свете фары движения руки в камуфляже, высунувшиеся из окна армейской машины, остановились, не глуша мотор. «Ой, ой, ой, ой, неужели опять, неужели снова? Ой, ой, ой, я домой хочу!» Заныло сразу несколько девчачьих голосов с заднего сиденья. Вадим цыкнул на них там притихли. Сидевшая на пассажирском сиденье, натянутая как струна, сестра Элеонора отчетливо классного затвором пистолета. Синяя подсветка приборной панели делала ее лицо холодно неживым. Запавшие щеки и глазницы, подбитая или надорванная нижняя губа с плямбой коросты. Сейчас в таком освещении, наверное, не узнал бы ее. Откуда и нахваталась сестренка. Раньше разного рода стрелялки были глубоко параллельны, не то что космополитен или отто. Не сводя взгляда с армейской машины, в которой начала открываться дверца, ухватился за приготовленной сестренкой к стрельбе пистолет и шепнул, опережая протест. — Дай сюда! Чуть не силой выдавал у нее из рук Глок, сунув его себе в правый карман куртки. — Не вздумай, ты только напортишь. Сиди тихо, не выступай! Скомандовал ей, ожидая, что своевольная сестренка начнет показывать характер, но та против ожидания только кивнула, негромко буркнув. — Ну ты прям как Толик. Зато с заднего сиденья чуть ли не заголосила Наташа, «Вовка, что-нибудь, что-нибудь сделай, я не могу больше, уже сил моих нет, когда же все это кончится, Па-па! я не хочу это все, опять я домой хочу, я не вынесу, нет, я не вынесу». На нее зашикали испуганными голосами девчонки, даже попытались зажать ей рот, но она уже пошла в разнос. Он, Владимир, знал эту женскую стадию эмоционального кризиса, когда всхлипывание и заклинания в стиле «не хочу, не вынесу, верните меня к папе, маме», Быстро переходит в пронзительный виски и полноценную истерику, если вовремя не оборвать. Видя краем глаза, как из армейской машины, освещенной фарами, стоящего сзади женщиного Мерседеса, вылезли трое в форме с автоматами и уже направляется к ним. Он, обернувшись назад, вытянул руку и неловко, но по возможности сильно хлестнул кистью Наташу по мокрой щеке, прошипев яростно. «Заткнись, сука! Говорю тебе, заткнись!» Про суку было явно лишним может быть и нет. Во всяком случае, Наташа замолчала, как если бы ей зажали рот. И непонятно, что тут больше сработало, пощучина или яростная заткнись, сука, от любимого парня. Во всяком случае, она замолчала, и Владимир теперь мог все свое внимание обратить на подходящих военных. Трое. Один направился к Мерседесу, где были только Женька и Гузель, отходя в сторону, чтобы не быть в свете фар. Другие к нему. Автоматы на изготовку. Только бы обошлось, только бы... Неужели так глупо влипнуть, после того, как блестяще, по сути, проведенная операция с Бладхатой, после обретенной сестры Наташи, любимой или нелюбимой, а Гузель? А, год дамит, только пронесло, потом разберусь, кто мне и насколько любимая. Двое с автоматами, еще третий. В принципе, шансы есть, если отвлечь внимание, но очередь по машине и все, конец. Еще третий. Еще сколько-то в машине. Нет, не вариант, надо договариваться. Изобразив самую какую мог доброжелательную улыбку, он опустил окно в двери, включил свет в салоне, продолжая сидеть и держать руки на руле, на виду. Даже они, если они решат, тут их сейчас грохнуть, наверняка, видя такую беззащитность и открытость, заставить сначала из машины выйти. Не жретит же их тут, гражданских и беззащитных, прямо в дорогом, заправленном рабочем авто. А на выходе можно и как бы случайно руку в карман сунуть где пистолет. А там дальше, как в Америке на ISP, учили, если повезет. Хотя... Очередь по машине, и все, конец. Только бы Женька не психанул. Но этот день был воистину для него счастливым. Как с утра поперло, так и продолжало. Он узнал подходящего к машине военного. Это был Генка, тот самый бывалый вояка, с которым он познакомился на блокпосту на въезде в Варшанск, когда возвращался с Женькой на пару из Азирии. Тот самый, что снес чертям очередью из автомата голову Собчачки. Удачная ли встреча? Да скорее да, чем нет. Генка, уверенно и привычно, держа автомат у бедра на изготовку, тоже вроде бы опознал в парня за рулем знакомого, во всяком случае прищурился, вспоминая. Генка, вот так встреча! Вообще говоря, радость Владимира была не наигранной. Помнишь меня, Владимир, ну блокпост три недели назад, помнишь? Там еще ну, инцидент тогда случился. Ты это количество суг в мире уменьшил на одну штуку. Это он подал специально. И чтобы вспомнил, и чтобы видно было, что тот инцидент он Владимир всячески одобряет. Да что говорить, сука была, Собчачка. Сука и стерва, туда и дорога. «Э -э -э Вовка, ты еще меня сигаретами угощал, признал военный. Здорово. И опустил свой автомата. Следуя его примеру, опустил автомат, и парень за его спиной. Владимир выбрался из машины и от души обнялся со знакомым. Черт его знает, вроде и знакомство-то было совершенно мимолетным, ни к чему не обязывающим. А как так получилось? Проникся к этому парню, сверстнику которого судьба погоняла по ОСО, лишив семьи и внятного будущего, взамен дав оружие и право распоряжаться чужими жизнями. Тут, видно, было, тоже был рад. Вспомнил. да Вовремя ты тогда устрекотнул, там такой кипиш поднялся. И за шанс комиссия приезжала. И как? С неподдельным интересом осведомился Владимир. А хули мувская бандгруппа, нападение на пост, Собчачки просто не повезло. А хер свою голову совать туда, куда пес свою письку не сует. Нападение отбито, участники поощрены. Мне так сразу Харунжи дали. Из поста проперли с глаз Варшанск, чтобы не напоминал своим присутствием. Ха-ха-ха-ха, раскатился Владимир. От Мерседеса пошлышались протестующие возмущенные вопли Женьки, но благо, что пацан сообразил не ввязываться в перестрелок с военными. Под Харунжий, что у тебя там? Начальственно окликнул Генка. От Мерседеса забубнили что-то. Можно было разобрать только что тут. -то. Да тут целая лошадь привязана. Ген, там Женька с моей девушкой. Поспешил Владимир. Мы это, по домам развозим. Э, это тачки этого. Муса Толбоев. Слышал про такого? И барахло там его. Вот так уж. Ты что, на жирных свиней работаешь? Скривился Генка. Давно? Да нет, ты что? Отперся Владимир и по наитию добавил, понизив голос. Тут уж так вышло. Короче... Грохнул я этого мусу. Так получилось. И, коротко не вдаваясь в детали, поведал о событиях последних суток. Ого! Интуиция его не подвела. Военный не думал не то, что предъявлять что-то за внесудебную расправу, но и явно его Владимир одобрил. Ну ты даешь. Девок из плена, говоришь. Молодец. Сеструху и подругу там дошел. Ну ты везунчик. Че, одобряю? Много хабара взял. И тут же полный голос, обернувшись властно. Подхарун и капрал в машину. Я тут сам разберусь. Неясно, как там обстояли дела с дисциплиной в тех ошметках вооруженных сил свободных регионов, что еще изображали из себя армейцев. Но в команде Генки его распоряжение никто не оспаривал. Оба вояки тут же вернулись в машину. — Ген, под Подхаружий, Капрал, откуда это все? Вроде как раньше не было. — тот махнул рукой. — Ты просто отстал от жизни. Выламываемся, лишь бы на бывшую общую мувскую армию не походить, в том числе и званиями. Напринимали тут. Сейчас прикинь. Не лейтенант, а хорунжий. Зато дальше не старший хорунжий, как можно было бы ожидать, а оберс-лейтенант. Такая каша. Рядовых нет, ты что? Западло быть рядовым. Сейчас, как КМБ закончил, сразу капрал. Мы ржем, по идее, если хорунжий, то надо бы в обращении пан добавлять, пан хорунжий. Ну а если обер-лейтенант, то уж гер оберс-лейтенант. По идее-то, вот и крутись как хочешь. Оба засмеялись. А где ты сейчас? Патрулируйте? Продолжал интересоваться Владимир. Да не. То, что вас тормознули, это чисто так, инициативно. Ну, ты же понимаешь, проверять мало ли чего. А так-то, какие сейчас патрули? Нет никаких патрулей, топливо не напасешься. Так что так и имей в виду, если кто-то тебя тормозит, то только по своей инициативе, чтобы что-нибудь себе шакалить. А патрулей давно уж нету. Где сейчас? Генка на мгновение замялся, и решил не угляться в тему, только добавил. Вот, пацанов везу на смену на улицу Небесных Героев, в Арсенал. Там двоим надо в госпиталь, Дизу подхватили. Дрищут, бля. Это хорошо, есть только Дизу, а не какую-нибудь новенькую, типа этой эпидемии. Будем поглядеть. А что за Арсенал? Забросал вопросами Владимира Знакомого. И на самом деле было любопытно. И чтоб Генка в своих глазах поднялся еще выше, как бывал и знающий. Реально Арсенал? Ну, как бы да, махнул рукой Генка. Это же не секрет, все уж, наверное, знают. Везли туда еще весной стрелковку из бывшего полка ПВО, расформированного. Там много что А все тяжелое для ПВО табельное подорвали. Ты тогда в Аршанске был, нет? Ну вот, три дня гормых хала. хороший пост, спокойный. Только что никого к ограде не подпускать, больше никаких проблем. Хавка у них своя, и из центра подкидывают топливо опять же. Ну, ты туда не суйся, еще решил предупредить он. Там сначала стреляют, потом интересуются, зачем пришел. Впрочем, как везде сейчас. Приближение ближе 30 метров к посту считается нападением на пост. Они там от скуки бесятся, благо патронов хоть жопа ешь. Каждый день от скуки нападение отбивают. Там все местные уже разбежались от этой постоянной стрельбы. Занятно. Как, так ты туда и потом назад? Угу. А ты где сейчас? Рассвет регионов закрылся, говорят. Закрылся, да? Да уж. Какой сейчас общепит? Какие массовые мероприятия? До весны бы дожить. Доживем, братан. Погравительственно хлопнула по плечу Генка. «Если на фронте градом не накрыло и в ты от эпидемии не сдох, значит, я-то точно до весны доживу. Чего я тебе желаю? Так ты куда сейчас? Домой. А дом у меня сейчас на промзоне. Там печка, гудрон, там тепло и люди». Говоря, что дом сейчас на промзоне, Владимир никак не рисковал и не выдавал свое настоящее место дислокации. Под Рошанском было несколько промзон, некоторые из которых тянулись на десятки километров. И объяснение «живу на промзоне» без конкретики, по сути, не давало ничего». Вот только девчонку по домам завезу. Или куда они там сами скажут? С девчонками познакомишь? Заинтересовался Генка. А то. Генка заглянул в освещенный салон. Военный здоровенный, вы девушек не обижаете? Тут же послышалась оттуда кокетливая от Галия или Светы. Явно успокоились. Видят за разговором, что парень вменяемый. Как можно? А курить у вас есть? Найдем. «Так, может, подбросить до улицы Народного справедливого восстания? Тьфу, до, до бывшей Герцена! А то Вовке в другую сторону!» В общем, встреча получилась однозначно удачной. Военные не только не предъявили Владимиру за чужие машины, набитые подозрительного вида коробками, но и по взаимному согласию приняли к себе обеих девушек. На радостях, что ситуация так удачно разрешилась, Владимир перегрузил военный джип и несколько коробок с продуктами, коробку с винными бутылками – Вот у Скурива, у, у сутенера ничего дома не было, вел, видимо, здоровый образ жизни. Довольные друг другом новые друзья пожали руки, Владимир попрощался с девушками. Тут же произошло и их прощание с Элеонорой, и с Наташей, и с Гузелью. Бывшие подруги по несчастью аж сплакнули, прощаясь, и они разъехались. Собственно, складывалось впечатление, что бывшие узницы не прочь и затусить с военными здоровенными и наподольше. Уже отъехав, Владимир с засадой вспомнил, что в торопях так и не выспросил Генку ни о том, чью конкретно силу тот сейчас представляет, нигде они сами базируются. Это знакомство могло быть полезным на будущее. Но, что не успел, то не успел. Удачно было хотя бы то, что встретился знакомый, и потому обошлось безразбратец. Кто такой, да откуда все. А могли бы и просто безразбратец пристрелить, да и отобрать все. Да, обошлось без предъяв. Тогда... Но вот как только снова двинулись в путь, Наташа предъявила по полной программе. И за то, что ударил, и за то, что сука и обозвал, прям как Собчачку. И главное, она слышала, что он сказал, что там, в Мерседесе, моя девушка. Я знала, я чувствовала, если гуля твоя девушка, кто тогда я? Почему, почему я не погибла тогда вместе с папой? Почему? Леонора пыталась успокаивать ее, как могла, время от времени выразительно поглядывая на внешне невозмутимого брата. Как бы говоря, ну ты, братец, даешь. Но это лишь усиливало воробяне. Владимир не вмешивался. Ясно, что это не столько предъява, сколько отходняк от психо шока. Слишком много в последнее время навалилось на хорошую домашнюю девочку Наташу. Да и психика не у всех одинаково устойчива. Вот пропавшая, а теперь вновь обретенная сестренка. Исхудавшая, с подбитой губой. ну Как будто и не расставались, как будто все происходящее в порядке вещей. У каждого по-своему проявляется, да. Этот день действительно все никак не хотел кончаться, и напоследок, казалось, решил их добить. На воротах на рейх встретил Лайя чары и против ожидания дежуривший оберст. А почему не дядя Саша? А потому что вернулся Генка. Но вернулся один, вернулся пешком раненый. Прямо сказать, еле дополз, еле доковылял. И рассказал, что вся пацанячая бригада, все псы, ушедшие в набег под предводительством на этот раз вампира Меньшикова-Шалова, кончились. В прямом и самом грубом смысле этого слова больше их не было среди живых. Кончились все. Он один, Генка, ушел. С пулей в плечо на вылет и двумя кратичными в боку, пешком. Ногами, да. Все это время шел. Почти двое суток. Да, где-то спал и, кажется, даже что-то ел. Где и что не помнит. Рассказывал только, что больше ждать некого. Это точно. Что мудак шалый... Когда, в принципе, уже дело было сделано, и охрана склада стояла, уперев руки в стену и поскладывав автоматы и дробовики, глумясь, начал кричать. «А ну нах, взяли картонки и сделали из них прокладки между бошками и стенкой! Стенка чистая, крашеная, чтобы вашими мозгами не забрызгать! Сейчас будем вам бошки сносить!» Главное, что реально убивать-то они никого не собирались. Собрали бы оружие, взяли хабар, погрузили бы в микрик и ходу. Нах, оно исперлось бы убивать без необходимости, и охрана, видимо, тоже на это рассчитывала. Но вампир мудила, оскаливая свои жуткие клыки, выдал им, что вот это вот, про бошки сносите, про картонки, чтобы стенки не забрызгать. Очевидно, только чтобы повыделываться, это у него в крови. Теперь уже было, да, в прошлом времени. И у одного из охраны перемкнуло, видимо, со страху. Обернулся, кинулся схватить ствол, шало его, вольнул, конечно, но на остальных это подействовало, как стартовый свисток. И понеслось. Владимир представил его передернуло. Взаимное мочило почти в упор в стиле американских боевиков с бандитскими разборками, только в реале. Торопливые щелчки пистолетных выстрелов, треск автоматных очередей, покрывающие всю эту какофонию аханя крупнокалиберных дробовиков, крики и всхлипы, вспышки выстрелов, летящие гильзы и вспухающие розовые облачка при попадании пуль в тело. И все быстро, очень быстро, секунд за десять. И все из-за мудака шалого, решившего повыделываться, не соображающего, что самый страшный зверь, Пасней бешеной собаки. Это крыса, загнанная в угол, и которой некуда деваться. И что вот этим вот своим держите картонки, чтобы стены не забрызгать. Сейчас бошки вам будем сносить. Он охранников в положение загнанных крыс и поставил. Трое их осталось, охранников, из восьми. Может четверо, потому что у них автоматы и помповики, а у псов пистолеты и обрезы. Неравный расклад получился. Даже если учесть, что сначала те стволы поскидывали и готовы были сдаваться. Мудак шалый, как есть мудак. На той шалы был сволочь. сам лег и всех пацанов положил. Фибру Андрюха Денисова, Леньку, Степана, а он Генко удрал, успел. Они. Нет. Это точно. Он сам видел, как по ним очереди прошлось, как картечу Андрюхи по учере снесло. Бабке Лизе Елизавете Федоровне не говорить только. И сказал, что Фибра тоже удрал, только потерялся потом. Может, придет еще, потом, позже. Гад, Гад и мудак шалы. И мы, говорит, мудаки, что без Женьки на дело пошли. С такой херни бы не случилось. Женька все предусматривал и роли распределял. На то он и Диллинджер. Все это подробно и в деталях им с Женькой пересказала встречавшая их Алешка. Дядю Сашу все это подкосило, отнялись ноги. У него и раньше-то с последствия диабета с ногами было плохо, а тут начисто. Такое потрясение. Потому и образ на воротах дежурит. А женщины в трансе. Все. Да. Но думают, что может кто еще вернется. Им все-то не рассказали. Да еще когда вы с Женькой до ночи не вернулись. Алешка рассказывала прямо возле машины, пока они выгружались, торопясь, пока не выбежали на улицу встречать остальные. При этом, посматривая добро на прибывших с ними Наташу, Гузель, Элеонору, явно пытаясь определить, кто из них тут кто и кем Владимиру приходится. Женька было сорвался на нее. Что, то, что я живой вернулся, ты хоть заметила? Ноль эмоций. Но на Женьке тут же повисла ревущая маленькая Наташка, которая после возвращения раненого почти никакущего Генки решила, что и с братом такая же ерунда непременно. А она, Алена, знала, что все нормально будет. А кто эти чувы а, Володь? Они что, тоже тут теперь будут жить? А которая тут Наташа, из-за которой ты? Ага. Пришлось быстро их познакомить. Наташа и Элеонора Гузель. А это Лешка, то есть, прошу прощения, Алена. Здешняя атаманша и очень крутая девушка. За эпитет очень крутой девушки Лешка слегка помягчела, а узнав, что Элеонора не кто-нибудь, а реально родная Володина сестра, тут же не в шутку к ней прониклась и увела показывать, как они тут живут, оставив их от них разгружаться. Впрочем, вскоре подоспели и остальные обитатели убежища. В общем, и удачный день был, и с мрачной концовкой. Кончились псы. Начисто. Так... Кто бы вот знал, что делать. Гузель на следующее утро подробно все рассказала, как обстояли дела в Азерии и на пригорке. Что ситуация хуже не придумаешь. Что машины пришли, броневики для штурма. Что Вовчик и ее папа решились на отчаянный самоубийственный рейд, на вылазку, на диверсию в стане врага. Что тогда ночью что-то все же получилось. Когда она уже уходила на Орлике в Азерии, что-то страшно грохнуло, была мощная вспышка, потом пожар и стрельба бешеная. Значит, что-то у Вовчика с Вадимом все же получилось. А вот какой ценой? Что ее послали, как последнюю надежду, к нему, к Вовке. Что, может быть, он что-нибудь придумает. Что на него вся надежда. Вот. Говорила, рассказывала твердым, неживым таким голосом. Держалась отстраненно. В глаза не смотрела, смотрела под ноги. И только в конце рассказа подняла на него глаза. В глазах была боль. Был упрек и непонимание. Как так можно? Почему? За что? Уехал из Озерия и сбросил всю память о них, Вот так вот просто, как окурок. Смотрите, ей в глаза было невыносимо, и теперь уже он опустил глаза. Как? Что тут скажешь? Вот так вот все получилось. Молчание подзатянулось, и нарушила его она. Так что теперь? Надо было отвечать. Он никогда не был трусом настолько, чтобы не отвечать за свои поступки. Так отец воспитывал, что мужчина начинается с того момента, когда он берет на себя ответственность. За окружающую за других, и уж точно за себя. Сам сделал, сам отвечай. Понимаешь, Гуля, я не стану оправдываться. Вот. Но она прервала его. Я не о том, Владимир, я о том, как помочь общине. Ведь ты можешь, хочешь помочь. Вот так вот жестко. Да, по ней видно было, что она страдает. Но сейчас судьба общины для нее важнее. Сестра, мать, отец, бабка Нина, у которой они живут, отец Андрей, подруги, вся община общность. Все остальное не важно. Сейчас не важно. Ну, хоть так. Владимир глубоко вздохнул. Конечно, он хочет помочь. И у него в озере много завязано. Друг, Вовчик, община. Она, Гуля, ее семья. Это Все это уже не чужие. Все это не просто так. Да, надо, надо помочь. Как? Опять вздохнул. Как? Гузель смотрела ему в лицо. Что ей ответить? Он только что спас ее, сестру, Наташу. И что? Один бог знает, насколько все это было на грани. Все поставлено на случайность. На... А вдруг получится? Если реально прикидывать шансы, то и соваться туда, в этот поселок, в особняк, не стоило. Но они рискнули, и получилось. Ну и что? Что дальше-то? Он не Рэмбо и не крутой герой боевика. Что он может сделать? Поехать туда в Азерии и разогнать, уничтожить Гришкину банду и Хароновский отряд? Как? Чем? Опустив голову, он взялся за лицо в ладони и им помял его. Спал намертво, без сновидений, кажется, даже за всю ночь не поменяв позы. Хотя и на полу, на ватном матрасе, на его прежнем месте сейчас лежал раненый Генка. Получалось, что это уже своего рода лазарет у них. Генка всю ночь ворочался и стонал, женщины вставали к нему, но он, Владимир, ничего не слышал. Сейчас уже немного отошел от напряжения вчерашнего дня, вернулась в способность рассуждать. Надо спасать общину? Надо. Есть чем? Возможности, ресурсы. Как учил профессор Лебедев, разложи проблему на составляющие, препарируй ее, создай перечень возможностей решений, пусть даже диких, невозможных, оцени их, прими к реализации наиболее реальные. А если реальных нет вообще? Центральная власть? Ее нет. Есть дикое поле, отдельные бригады, группировки, банды, если быть уж точным. Каждая контролирует, вернее, старается контролировать свою кормовую территорию, и только». Вот примерно как Гришка старается подмять под себя Азерия, как часть своей кормовой базы Никоновского района. Пойдет какая-либо из группировок на захват чужой кормовой базы? Вполне, если хватит сил и, главное, игра будет стоить свеч. То есть, если ожидаемый профит перекроет намного труд и риски. Но чем судьба общины может привлечь лидера любой из группировок? Что может сподвигнуть любую из, будем называть вещи своими именами, банд на то, чтобы сцепиться с другой вполне себе оснащенной группировкой? причем играющие на своем поле и в своем праве. Нет таких целей, таких посулок, которым можно было бы привлечь на свою сторону любую вооруженную группу. А тут нужно не просто группу, тут нужен отряд, хорошо оснащенный отряд, на колесах, с броней и с обилием как минимум пехотной стрелковки, чтобы деблокировать пригорок и как минимум вступить в переговоры с Гришкой на равных. Сила уравновешивает силу только Вот Генка, с которым так удачно пересеклись вчера на дороге, он тоже чья-то боевая единица. Что у него был там за шеврон на рукаве? Не разглядел темно, да и не стремился особо. Они сейчас ничего не значат. Все эти шевроны, звания, обозначения. Сегодня ты хорунжи, завтра оберт-лейтенант, послезавтра как у него штонбрандфюрер? толк то Все решает, сколько у пана атамана в банде пулеметов, как говорили в в Малиновке, и в интересе. А интереса у серьезных вооруженных людей в разборках в далеком нищем по меркам Аршанской районе – ноль. Он задумался, уронив лицо в ладони. Если бы он не был свидетелем того, как бесславно кончилась Империя Креста, он бы, наверное, поехал в Дом Печати, попытался переговорить с пломбиром. Может быть, у криминальных возникли бы какие-нибудь интересы в этом районе. Хотя, зачем бы им это надо? Да и кончилась криминальная империя, кончилась и смердит. Точно как развалилась центральная власть правительства свободных регионов. Расстрел на площади был просто последним аккордом к этому. То есть какой-нибудь вооруженный отряд отпадает. Центральная власть отпадает по определению. Что остается? Самому? Как вчера Женькой? Ну, Но... вот. Сванопотам есть, как этот бронированный агрегат назвал поклонница мультиков про Винни-Пуха Алешка. Топливо навалом. И что? Команды нет, оружия считаю, что нет. Ну, есть теперь этот гладкоствольный калашников, ВПО, пара пистолетов, дробовик. Ну, все. На гришкину банду? Какие варианты? Если бы еще бригада уличных псов была, теоретически можно было попытаться взять какой-нибудь пост или склад, или арсенал. Так нет ничего. Что они вдвоем с Женькой сделают? Да и пойдет ли с ним Женька снова на такую авантюру, как вчера? Скрипнул стул. Старый рассохшийся канцелярский стул, бог знает каких времен, притащенный сюда в подвал из какого-то офиса снаружи. Он поднял голову, как вынырнул. Гузель сидит напротив и смотрит на него. Странным взглядом смотрит. Наверное, так смотрит на хирурга, от которого зависит жить или умереть твоему близкому человеку. И еще что-то во взгляде. Что-то еще. Там очень сложно в Азерии. Очень. Гуляй. Я что-нибудь придумаю. Я обязательно что-нибудь придумаю, Гуля. Володя, вот, Володя уже не Владимир. Надо очень быстро что-то придумать. Я понимаю. Володя, ты не подумай. Я когда сюда ехала, насмотрелась. Мы ведь там в деревне, а внешнем мире только по радио. А радио, сам знаешь, врут каждый по-своему. Ну, еще от коммерсантов. Но их давно уже не было еще с осени. Это ты вот имел возможность ездить. Привез тогда много чего. Община до сих пор тебя нет-нет, да вспомнит, благодарит. Швейные машинки, флис, нитки, жир. Знаешь, какая это была помощь? Мы все тебе очень благодарны. Но мы не знали, насколько тут все плохо. Думали, какая-нибудь власть тут есть. А, а ты возле власти, что как-нибудь, возможно. В общем, это последняя надежда общины. Ты. А тут я понимаю, я все понимаю. И то, что ты спас меня, нас вчера спас, это... Это большое счастье и большая удача. Но если бы папа знал, как тут дела, он бы, наверное, не посылал бы меня. В конце концов, лишний ствол вообще не помешал бы. Владимир молча слушал. Никто не мешал. Женька с утра, поругавшись с Лешкой, ушел куда-то на ближний сталкинг, искать в заброшенных промзданиях перевязочный материал для Генки. Сказал, что видел где-то старые аптечки. Лешка тоже куда-то смылась. Элеонора, сеструха, увела Наташу. С маленькой Женькиной сестрой ушли знакомиться с диспозицией, как она выразилась. Откуда-то у сестры взялись эти, прежде для нее, немыслимые термины. Пистолет, кстати, забрала. Ясно, что ушли, чтобы дать ему выяснить отношения с Гузелью. Для чего же еще? Они говорили в самом большом помещении нарыв в подвале, возле большой гудронной печи, которую после того, как им достались наливники с топливом, больше уже не топили, вполне обходясь солярогазом и примусом другими более экологичными средствами обогрева и приготовления пищи. Вот и сейчас в кухонной зоне сипела паяльная лампа, грея котел с водой, привычно воняла смесью разных нефтепродуктов, почти неразличимо бормотал, периодически приходя на музыку в радиоприемник. Возле кухонных столов разговаривали готовящие завтрак женщины. Доносился разговор. И не встает, не может. В туалетку и как с бабой Лизой помощью. А у Генки температура. Это нормально. Елизавета Федоровна говорит, что нормально. Что обойдется, даст Бог. Главное, пришел, достал, обе достал. Оберст. Говорит, вообще это женщины должны уметь делать. Говорит, надо было в мирное это время не сериалы смотреть, а на курсы, как их, на парамедиков ходить. Вот. Или медсестер. Кто говорит, куда это годится? Пули не могут вынуть. Там картечь. Знаю. Теперь уж и я разбираюсь, да. Теперь. Раньше надо было, конечно, учиться. Не очень-то я сериалы смотрела. Да что там, все мы смотрели. Если б знать, что надо будет. Да кто же знал, когда вот это все началось, ну помнишь весной, соседи уезжали, продавали свой телевизор большой плазменный. Я сколько было, все досталось, книжки сняла, И еще сережки золотые бабушкины, все им за плазму эту купила. Очень выгодно это было, они недорого продавали. Тогда казалось недорого. Думал, невестки подарю. Ну, так и стоит, поди дома-то. Кому он теперь нужен? Лучше перца купила купил, горошком. Помнишь, копейки ведь стоило во всех магазинах. Сейчас поди найди. Или эти приправы эти, ну сушеные. Их еще по телевизору тогда все время рекламировали. Помнишь? Мивина что ли? Мивина, это вроде для кошек. Хотя уж не помню, честно говоря. Ну такие приправы в пакетиках, помнишь? Да помню. Химия там сплошная. И эти гутаматы. Да пускай. Зато стоили копейки, хранились долго. Как вспомню... Тогда, когда, помнишь, только объявили о начале нормированного отпуска продуктов. Ну, кроме спецмагазинов. Мы в тот день в Гекторе были, как вспомню. Ведь все, все, все было. А набрали тогда ерунды какой-то. Знать бы, что понадобится. А сейчас? Хорошо, хоть он соль есть. Пока. Сейчас бы чего-нибудь еще туда, для вкуса. Надо посмотреть. Володя с Женькой много чего вчера привезли. Мы же только вон фасоль взяли. Надо посмотреть. И правда, что это мы? Пойдем по-быстрому посмотрим. А за телевизор не переживай, что так, что на книжке деньги пропали. Какая разница? Сережки жалко. Это да, это верно. Ушли. А Гузель закончила. И я бы не поехала, если бы если бы знала. Пусть лучше там со всеми. Если. Да что если, я ведь вижу. Нет возможности. Голос ее дрогнул, но закончила она по-прежнему ровно. И получается, лишняя я здесь. Значит, нечего мне тут и делать. Сегодня еще здесь, а завтра с утра назад. Тот дядечка, что на воротах нас встречал, сегодня, как обещал, овса для Орлика принес. Накормлю, возьму с собой и домой. Куда домой? Туда, в Азерия. Там мой дом сейчас. Владимир, испытывающий, посмотрел ей в лицо. Додавливает его, что ли? Чувствуется это элемент давления. Умеет женщина вот этот. Эдак что невольно начинаешь чувствовать себя подонком и слабаком. Нет, по ней видно, и в самом деле собирается и обратно, верхом, даже без оружия. Куда? Наблокированный пригорок? Чем она им там поможет? Как? Но, а видно ведь, поедет, потому что у нее там дом. А дом, семью, друзей нельзя бросать в беде. Как бы тебе не было при этом плохо, и какой бы малостью ты вообще не мог им помочь». В конце концов, погибнуть вместе, это же дом, дом. Нельзя не попытаться помочь хоть чем-то. А Гузель красивая, прям очень красивая. Особенно сейчас, когда это видно, меньше всего думает о том, как, он, как она выглядит в его глазах. По ее понятиям, он изменил, и все между ними кончено. Но он их и спас, и он последняя надежда на помощь общине. Или не так? Кожа лица такая гладкая, как и велюр прямо так как хочется прижаться губами. И губы у нее обветренные, но это ее совершенно не портит. Такие такие губы. Гузель что-то увидела в его взгляде, недоуменно взглянула, а он неожиданно для себя выпалил. «Ты погоди, может, вместе поедем?» «Ты что?» В красивых чуть раскосах по восточному глазах плеснулось изумление. А он продолжил. «Ты это насчет дома правильно. Только зря вот так вот разделяешь, что я и община». Меня ведь никто из общины не изгонял, помнишь? Напротив, я тут как бы в командировке. Так что и мой дом там. И Вовчик, друг. И ты. Посмотрел, как Генка спит. Вернулись Наташа с Леонорой и маленькой Наталкой. Наташа опять заплаканная. Чтобы не пересекаться с ней, Владимир пошел поведать дядю Сашу, возле которого старушки хлопотала баба Лиза. Побыл там, поговорил с вернувшимся Женькой, тот и правда притащил много бинтов и ваты, перевязочные пакеты, старые, в ломких, крошащихся в пальцах обертках, бинты местами желтоватые, от времени, заверил Женька. А так все чистое, там сто лет никто не трогал. Попросил Женьку подежурить на воротах, вместо ушедшего домой отсыпаться оберста, сам отправился в дальний ангар, где ремонтировался бронированный монстр Слонопотам. Там же, оказалось, тусовалась и лежка. Машина, теперь уже с собранным двигателем, по сути готовая к работе, представляла теперь не только внушительное, но и устрашающее комичное зрелище. Постаралась Алена Лешка. Вчера, пока не с Женькой куролесили в городе, она, чтобы чем-то заняться, с помощью баллончиков с краской, раскрасила, по идее, боевую машину в нечто странное. Первое, что она сделала, это попыталась нанести на ржаво-серые стальные борты э, грузовика камуфляж, чтобы выглядел как военный. Но относительно капуфляжа она имела очень смутные познания. По времени года лучше всего подошло что-то светло-серое в смеси с сизым, но таких цветов не было. Лешка потрудилась, украсив левый борт бронированного монстра бесформными пятнами ядовито зеленой и ярко-коричневой краски. Получилось ярко и совсем не камуфляжно, но Лешка старалась изо всех сил. Ей не хватало роста, и она трудилась, став на ящик. Но тем не менее эта коричнево зеленая роспись доставала лишь чуть выше середины высокого борта кунга. Выше все так же был виден грубый серый металл, издалека казалось, как будто серо-стальная туша какого-то исполинского животного погрузилась до половины в буйную тропическую растительность. Потом у нее кончилась зеленая краска, на другой борт ее не хватило, а страсть к художественному творчеству только разыгралась. Тогда на правом борту Лешка решила изобразить самого Сланопотама, как она себе его представляла. Коричневой краски оставалось мало, зато была ярко-небесно-голубая и бледно-розовая того цвета, который продвинутые модницы называют нежный персик. Была ярко-красная краска. Орудуя баллончиками с краской и большой малярной кистью, перемазавшись краской и надышавшись до дурения аэрозольных испарений, Лешка изобразила на борту нечто устрашающе толстое, розовое, с шестью ногами колоннами, задранным коричневым хоботом и длиннющими ярко-голубыми клыками-бивнями. Ярко-красный разъяренный глаз с черным выпуклым зрачком, выполненным растопленным гудроном, и такая же ярко-красная распахнутая пасть завершили эту, на ее взгляд, устрашающую картину. Кроме того, поскольку красной краски оставалось еще достаточно, она изобразила на радиаторе два ярких глаза, яростно смотрящих вперед по курсу. Кроме того, она посадила вперед на бампер-отбойник большого желтого винни в красной жилетке, но без одного глаза притащенного как-то под случай пацанами из детского отдела разгробленного универмага. Примотал его проволокой, чтобы не свалился. Зачем на Сванопотаме был Винни-Пух? Да просто потому, что он был, и он из той же сказки. Жалко, что ли? Увидевший это дизайнерское оформление, прежде грозно-серой машины Владимир чуть не рассмеялся. А как раз заканчивающе подводить глаза Сванопотаму, Лешка спросила его с жадным интересом. Ну как, нравится? Очень ответил он, и подумал, что хорошо бы найти где-нибудь функционирующий краскопульт и задуть все это творчество одним серо-стальным цветом. Но не расстраивать же так потрудившуюся девчонку. Он обошел вокруг машину, наклонив голову и изображая живейший интерес. Стал рассматривать нарисованного на правом борту атакующего слонопотама. Больше всего он напоминал пару ошпаренных розовых мамонтов, плечом к плечу в ужасе, удирающих от лесного пожара. Но, в принципе... Если сосредоточиться и включить воображение, то можно было увидеть и атаку, и ярость. Розовый цвет, конечно, не совсем для гигантского шестиного животного с длинщими бивнями. Но кто их видел? Живьем, сванопотамов-то. Молодец, похвалил. Очень это, как бы сказать, э -э спейфул, вернее агрессивно, да, можно сказать, устрашающе. Про себя он подумал, что случись этому раскрашенному монстру участвовать в боевых действиях, враги, если не умрут от смеха, то уж точно потеряют несколько драгоценных мгновений на то, чтобы разглядеть и осмыслить изображение. Ну и то хлеб. Где сейчас найдешь защитные краски? Тем более краскопульт. Тем более девчонка старалась. Еще раз похвалив э, Лешку, он залез в кабину. Так, все на месте. Все в принципе знакомо. Грузовик, он и есть грузовик. Еще в Штатах он получил права на вождение трака. Впрочем, права теперь без надобности. Щитки с жалюзи, чтобы закрывать ветровое стекло. Прорезь под амбаразуру напротив пассажирского места. Можно стрелять сходу, прямо по курсу. Сюда бы пулемет. Переговорная труба назад в кунг. Люк в потолке кабины. Все по-взрослому. Нет, доехать-то до озерия есть на чем. Что вот дальше делать? Тут же в другую дверь кабины просунулась Лешка. Уселась на пассажирское сиденье, подпрыгнула на пружинах. От нее сильно несло нитрокраской. — Володь, не, тебе реально понравилось? Или ты так, из вежливости? — Реально, реально, — заверил он. — Хорошо получилось. Тебе бы на дизайнера идти учиться. Только ты завязываешь с баллончиками-то. Или ворота нас открываешь, а тут на токсика оманишь тут. — Ага, — бесхитростно согласилась девчонка, — Шманит. Я хоть вчера лицо шарфом заматывал, а все равно два раза приход ловила. — Знаешь, так чик, и уже на полу сидишь. А как и от чего не помнишь? Она засмеялась, он с тревогой посмотрел на нее. — И заканчивай с этим? Нельзя же так. Это же отравление. Ага, опять согла легко согласилась она. Торванулась ли гонца. Зато как получилось здорово, правда? А краска все равно уже почти кончилась. Да и надоело уже. Он вылез из кабины и, обходя неубранный, сварочный аппарат с баллонами, пошел назад к дверям в бронированную коробку в кузове. Провел пальцем по краске. Не мажется уже. Хм, художница. В кунге тоже все было по-взрослому. Молодцы, дядя Саша, и образ. Что оберста хотел? Продать машину какой-нибудь группировке Ну уж нет. Поедем на этом монстре спасать озерия, сказал он себе. Вовчика, Зульку, всех. Как? А как-нибудь? Закрывающиеся изнутри бойницы в бортах. Лавки не вдоль бортов, а посредине, чтобы личный состав сидел спиной к спине, лицом к бортам и мог стрелять при необходимости. Был бы из чего? Сванопотам, и ишь ты. Скорее, железный капут. Был такой юмористический сериал раньше он смотрел. Смешно, ага. Алюминиевая лесенка на крышу. И там, под крышей, небольшая подвесная сидушка. Две стрелка. Ага, люк. Что-то похоже на поворотную башенку, но без крыши. Туда бы тяжелый пулемет или гранатомет. Барабанный, видел такие у американцев. Или огнемет. Угу. Бластер бы еще. Где взять? Опять за ним влезла Елешка, деятельно участвуя в осмотре, как будто в первый раз. Непрерывно болтая, перескакивая с одной темы на другую. «Володь, а что там вчера? Сильно круто было!» ты так-то вчера сильно коротко. Очень устал. Сколько добра привезли. Класс. А рисково было. Женька говорит, вы там несколько человек замочили. Правда? Я переживала. Ага. Надо было все равно меня брать. Я помогла. Я Эльке сегодня слона батам показывала. Ей тоже понравилось. Ага. Классная у тебя систер. Ты знаешь, что у нее погоняла белка? Не знаешь? Ну вот. Это ты пистолет отдал. Гулька ничего такого. Она не русская, да? Мрачная только какая-то. А это ее коняка, да? Орлик. Прикинь, он с руки жрет. Сегодня с утра его кормили. Прямо с руки жрет. Обалдеть. А Наташка плакса, фу. Нет, твоя подруга, конечно, ну вообще, слякать. Нет, ты не обижайся. А вот когда этот коттедж с жендосом штормовали, ты вообще боялся, нет? Я вот когда на с пацанами ходила, ни почему не боялась. У нас вообще ссыкунов не было. Теперь уже и не будет. Бля, мудак, шалый. Ой, извини. Я не ругаюсь вообще-то, это так, вырвалось. За пацанов просто жалко. Даже не верится, что они... Что все. Генка выздоровеет. Я знаю, баба Лиза сказала. А ты вчера рисковал, да? А когда рисковал, что-нибудь про меня вспоминал, а? Ну так, чисто по-дружески. Я вот постоянно вспоминаю, как ты мне тогда в квартире перевязывал. Горло тогда. Ага. Уже зажило. Хочешь посмотреть? А зачем тебе потом? Что делать думаешь? Россияна, отвечая на вопросы, Владимир раздумывал. Машина есть, команды нет. Хотя... Чем он, Женька, девчонки не команда. Даже она, Лешка, хотя и совсем девчонка, но с пистолетом и раньше с автоматом управлялась вполне ловко. Но без оружия ничего не сделать. Вообще ничего. Собственно и с оружием, будь оно, что он, они могут сделать против большой банды отъявленных головорезов. ну вот Гуля рассказывает, Вовчик с Вадимом рискнули же, пошли на диверсию и, видимо, удачно. Он вчера решился рискнуть всем и выиграл. Главное ведь решиться. Не по глупому, конечно, правильно оценив риски, но решиться. А проще всего решиться, когда другого выхода нет. Или-или, как вчера. Есть вариант отсидеться здесь, когда там в просит просят помощи, и Гузель одна готова возвращаться, чтобы хоть чем помочь своим. Нет такого варианта. Ну и вот. Ну и все. Надо просто срочно искать вариант. Нужно оружие. Нормальное армейское оружие. Не никелированные пистолеты, как у погибших псов. Не гладкоствольные ВПО, как у него сейчас. Надо оружие. Вот о чем думать надо.